Глава одиннадцатая Меж тем ждали возвращения леди Рассел. Уж и день был назначен. Энн, которая по условию готовилась тотчас к ней присоединиться, ждала скорого своего отъезда в Килленч и размышляла о ждущей ее перемене. Она будет жить от капитана Уэнтворда в самом близком соседстве, всего в полумиле, Они будут ходить в одну церковь, семьи будут неизбежно встречаться. Этого вовсе и не хотелось, но ведь он был в Апперкроссе таким неотлучным гостем, что уезжая отсюда, она скорее отдалялась от него, нежели к нему приближалась. И чем более рассуждала она о сём важном предмете, тем более оказалось ей, что она не проиграет, но выиграет.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 Капитан Вантворт, после того, как 2 дня целых воapper кроси о нём не было ни слуху ни духу, вновь явился среди них, дабы оправдаться за странное своё отсутствие. Давное искавшее капитана Вантворта письмо от капитана Харвилла извещало о том, что сей последний обосновался с семейством на зиму в Лайме. И друзья таким образом вдруг оказывались всего в 20 милях один от другого.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 К тому же Луиза, которая более других ратовала за прогулку и вдобавок желала поставить на своём с недавних пор руководя с тем соображением, что своеволие драгоценная добродетель, и слушать не стала родителей, моливших отложить начинание до лета. И вот все отправлялись в Лайм: Чарльз, Мэри, Энн, Генриэта, Луиза и капитан Вентворт.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 Словом, надо б посещать и посещать эти места, чтобы почувствовать все обаяние Лайма. Молодые люди, проходя мимо унылых заброшенных домов, спускались, спускались, пока не достигли берега, и, помедлив, как медлит заглядевшись на море всякий, кто только достоин на него смотреть, они направили путь свой к Кобу,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 И аттестация, которой сразу по первому возвращении в своём из Лайма наградил его капитан Вентворт, расписывавший качество прекрасного, малого и отличного офицера в выражениях самых внушительных для любого слушателя, сопровождалась ещё и историей личной его жизни, оказавшей особенно неотразимое действие на дам. Он был обручён с сестрой капитана Харвилла, и теперь по ней скорбел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 только укрепила дружбу между Харвиллами и капитаном Бенвиком. И теперь он поселился с ними вместе. Капитан Харвилл нанял дом на полгода. Его вкус, слабое здоровье, его средства всё вело к тому, чтобы нанять жильё недорогое и на берегу моря. А красота округи и зимняя пустынность Лайма как нельзя более отвечали умонастроению капитана Бенвика.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 И ничто не могло быть искренней, чем её готовность сразу принять в друзья всех, кто имеет счастье состоять в дружбе с капитаном Вентвортом, и чистой сердечней её настойчивых приглашений на обед. На силу, скрепя сердце, она их отпустила в гостиницу, раз уж обед там заказан. Кажется, чуть ли не в обиде на капитана Вентворта за то, Что прибыв в Лаймс с такой гурьбой, он не почёл натуральным со всеми вместе у них отобедать. В этом сквозила такая преданность капитану Вентворту. Так прилесно было радуше столь не схоже и с чинностью обычных приглашений, и чопорностью званых обедов, что Н даже пугал от дальнейших знакомств с братьями офицерами. Ведь всё это могли бы и мои друзья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 Живо противоречили искусно изделя из редкого дерева и кое-какие ценные и любопытные мелочи, вывезенные капитаном Харвилом из дальних стран, где довелось ему побывать, будили в нём не одно только любопытство. Будучи связано с его поприщем, плод его трудов, вследствие склонности его и привычек свидетельство покоя и счастья семейственного. Всё это не могло не затронуть в ней и чувств более глубоких. Капитан Харви Удачтение был небольшой охотник, но он умел изготовить и навесить удобные и красивые полки, где разместилось изрядное собрание изящно переплетённых томиков, принадлежащих капитану Бенвику. Хромота не позволяла ему много бродить, но благодаря доброму сердцу и богатой выдумке он домоседство Верно, не знал ни минуты праздности. Он чертил, красил, резал, клеил, мастерил детские игрушки, выдумывал какие-то особенные спицы и булавки, а когда все дела были переделаны, присаживался в уголке к своей большой рыбачьей сети. Он, выйдя от них, словно простилась с живой картиной тихого счастья. А Луиза, оказавшаяся с ней рядом, принялась восторженно расхваливать моряков. Их верность в дружбе, готовность братской помощи при мату, бескорыстие, честность, объявляя, что в Англии не сыщется иных мужчин, которые могли бы с ними тягаться, что они де единственные и владеют искусством жизни добродетельной и стоят того, чтобы их ценить и любить.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 и, порассуждав о поэзии, о нынешнем ее рассвете, о сравнительных достоинствах славных поэтов, попытавшись установить, что следует предпочесть, Мормион ли Деви озеро или совершенно даже напротив, как расценить Геура и Абедосскую невесту и как произносить самое слово Геур, он выказал затем такое близкое знакомство со всеми горестными песнями одного поэта,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 и высоким примером душевного терпения. Капитан Бенвик слушал с вниманием, кажется, благодарный ей за участие. И хотя он качал головой и тяжко вздыхал, давая понять, как мало полагается он на помощь Кник в таком несравненном горе, каково его собственное, название их он однако же записал и обещал прочесть при случае.